Глава тринадцатая К вечеру я вышел к складу. Вернее, я сначала вышел на место боя. Измочаленные деревья глубокие воронки, перепаханная земля, обрывки обмундирования — все это ясно указывало, что бой был именно тут. Тел погибших я не нашел. Лейтенант не говорил мне, похоронили они своих погибших или нет. Надо полагать, что немцы все же это сделали, не оставили на сиденье зверям. Стараясь передвигаться осторожнее, Я вышел на край поляны, откуда уже был виден склад. Да, нечто подобное я ожидал увидеть. Склад был немаленький и хорошо охраняемый. Пулеметные вышки по углам, двойной забор из колючей проволоки, между которым была видна патрульная тропа. Хорошо, хоть инфра и сейсмических датчиков тут еще не придумали. А где же у них тут танки стояли? Все свободное пространство было занято штабелями, боеприпасов и какими-то ящиками. Зачем тут вообще танком быть?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 На немецкой машине я проделаю этот путь много быстрее, чем пешадралом. Вот и опушка, леса рядышком. Тут уже осторожнее надо. А лучше всего ползком. Благо, снег тут имеется и не слишком глубокий. Но для маскировки вполне достаточно. Вот и опушка. Что это? На поле перед складом застыла атакующая цепь. Я ясно различал фигуры бойцов в шинелях. Вон кто-то в ватнике, в шапках и без. Оружия не видно за чертовщина. «Где бинокль?» Цепь действительно застыла. Стоявшие в рост фигуры бойцов блестели ледяными гранями. Заходящее солнце последними лучами осветило эту страшную картину. Так вот, где нашли последние пристанище бойцы погибшей роты. В бинокль мне было хорошо видно эту страшную цепь. Я даже мог рассмотреть отдельных бойцов. Стояли они в поле метрах в пятистах от колючки и их было хорошо видно с моей позиции. Видимо, эта цепь находилась тут достаточно давно. Некоторые тела уже успели упасть, некоторые наклонились и стояли в какой-то странной, сюрреалистической позе. Судя по всему, автор этого страшного паноптикума обладал какой-то изощрённой и извращённой фантазией. «Эх, попался бы ты мне, голубок, я бы с тобой вдумчиво побеседовал, продолжительно и не торопясь» ибо у меня на всю недолгую оставшуюся жизнь этот разговор запомнил. Однако рассмотреть весь склад с этой позиции невозможно. Да и дороги тут нет. По-видимому, она с другой стороны. Делать нечего, поползем, не торопясь туда. Я отполз с опушки назад и уже шагом, пригибаясь, двинулся в обход склада. Метров через пятьсот я увидел хорошо натоптанную тропу, а чуть поодаль еще и дорогу, которая вела на холм. Странно. Там вроде бы лес. Куда тут ездить-то? Надо посмотреть. Минут через десять осторожного передвижения я расслышал какие-то металлические звуки. Кто-то бил молотком по немаленькой, судя по звуку, железяке. Рембат у них тут, что ли? А почему на верхушке холма, как сюда поломанную технику, затаскивать? Нет, это был не рембат. На очищенной от леса и снега площадке стояли зенитки. Шесть штук, 88-миллиметровок. Они были вытянуты правильным прямоугольником со сторонами метров по двести. По краям прямоугольника стояло еще по парочке эрликонов. Около одной зенитки копошилась кучка людей, оттуда и раздавались удары молотком Вот они что ремонтируют. В метрах в пятидесяти от меня была невысокая вышка. На ней с любопытством, наблюдая за действиями ремонтников, стоял немец. Он облокотился на перила и на лес не смотрел вовсе. Аналогичные сооружения были и на противоположной стороне площадки. И там тоже был свой наблюдатель. Между вышками, так же, как и на складе, была натянута колючая проволока. Только здесь она была натянута в один ряд. Патрульная тропа проходила с внешней стороны забора, и как раз сейчас по ней неторопливо шли двое немцев с карабинами. Были они метрах в ста от меня, и с каждой секундой удалялись все дальше. Значит, тут у них расположено ПВО. И, надо сказать, очень грамотно. Склад ниже, и со стороны батареи его защищает холм, утыканный зенитками. С любой другой стороны тоже не сахар. Обзор у них отсюда великолепный, видят они далеко. Просто так этот орешек не раскусить. Тот, кто строил систему охраны склада, в своем деле был далеко не последним специалистом. Зенитки простреливают также и подъездную дорогу. Отсюда ее было хорошо видно. А вот поле, откуда атаковали погибшие соратники лейтенанта, отсюда практически не просматривается. Судя по логике построения системы обороны, должна быть еще одна батарея или как минимум пара пушек и пулеметов, которые контролируют еще и это направление. Не слабо тут немцы окопались. Как вообще наши суда прорвались-то? Скорее всего, склад тогда еще не был достроен, и не вся оборона была задействована в должной мере. Иначе роту положили бы просто из зениток даже не расчехляя гаубиц. Ладно. пво это мне особо и не уперлось. Делать тут мне нечего, а главное незачем. Повредить или уничтожить зенитки, допустим, можно. Только что это мне даст? К выполнению главной задачи это меня не приблизит ни на сантиметр. Обидно, досадно, ну ладно. Зато с этой позиции я могу сколько угодно времени смотреть в бинокль, на дорогу, на склад и куда угодно. Все равно, если и заметят отблесклин с бинокля, спишут все на зенитчиков. Однако же время к двадцати часам подходит, о движении машин я до сих пор не видел и не слышал. Они что же, не каждый день отсюда ходят? Это не есть гуд. Нас это не радует вовсе. Опасения мои, однако, оказались напрасными. Минут через сорок на дороге появилась, наконец, колонна грузовиков. Десять штук. Так, теперь внимание. Смотрим порядок заезда и выезда машин. Идут они колонны, интервал между машинами метров по пятьдесят, Дорога в целом открытая, ложбинки и бугарки есть только в двух местах. Кустов немного, и обзору они мешают не особо. Со своей позиции я спокойно мог отследить каждый автомобиль. Значит, и часовые на вышках их тоже видят. Резюме. Посадка на автомобиль в данном месте исключена. Доехав до ворот, колонна остановилась, и к передней машине подошел офицер. Я видел его фуражку. минутной задержкой ворота распахнулись. Машины проследовали внутрь и остановились около штабелей с боеприпасами. Водители повыскакивали из машин и гурьбой побежали к продолговатому зданию. Что там у них? Судя по тому, какими оттуда они вышли, минут через тридцать, столовая. Ужин у них стало быть. Проголодались голубчики. К машинам они не пошли. Сели в кружок недалеко от столовой и, по-видимому, закурили. Отсюда я этого не видел, но было логично предположить, что в другом месте на территории артсклада им курить не разрешат. Интересно, они сегодня поедут куда или как? Пока немцы ужинали, их машины не торопясь загружали боезапасом. Через полчаса, час и закончат уже. Сколько уже тогда будет времени? Близко к десяти. Машинам ехать с таким грузом не менее трех-четырех часов, а то и более. Придут они на позиции глубокой ночью. Будут их там сразу разгружать или нет? Артиллерия крупного калибра по ночам не стреляет. Боезапас дорогой, и выбрасывать его неведомо куда никто не будет. Вывод. Необходимости в ночной поездке нет. Значит, что? Утром они поедут. А чтобы времени не терять, грузят их уже сейчас. Надо уходить на дорогу, в лес, и там уже и подсаживаться. А склад? Так и бросим. Хорошо, не бросим. А что я один тут сделать могу? Какие вообще есть варианты напакостить фрицам? Самый простой. Пальнуть по складу из зенитки. Одного выстрела хватит за глаза, и все равно, куда и в какой штабель я попаду. После этого можно сразу заворачиваться в простыню и медленно ползти в сторону ближайшего кладбища. Можно и не ползти. Кладбище будет и тут, причем весьма скоро. Даже и ползать никуда не потребуется. Отпадает. Бросить гранату через забор? Те же яйца, ведь, сбоку. К забору, кстати, еще подойти нужно. Да и граната у меня только одна. Отпала. Полить из снайперки по штабелям, ну, жив-то я, скорее всего, останусь ненадолго, пока немцы зенитки не развернут. А вот эффективность этой стрельбы мне лично кажется сомнительной. Добыть танк и пальнуть из него, чего уж сразу не из гаубицы, да и механик-водитель, не говоря уже о стрелке, из меня весьма посредственный. Нет, проехать сколько-то расстояние я еще смогу, но вот чтобы при этом еще и стрелять. Да, наконец, где взять этот танк? Отпадает. Получается дохлый номер. По всему выходит, что так. Любой вариант ближней контактной атаки на склад — могила. Обиднее всего, что за зря Навряд ли я проползу к пушкам. Еще менее вероятно, что сумею пушку эту зарядить и выстрелить. Совсем уж невероятным выглядит бросание гранат через колючку и пальба по штабелям издалека. Что остается? Мина замедленного действия. Сообразил? Молодец. Где ее взять, эту мину? И каким образом затащить на склад?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 Дорога петляет по лесу и, видимо, соединяется с дорогой на склад. Колючка в одну нитку по периметру – ерунда. Четыре барака, три в линию, зенитчиков и один поодаль. Штаб? Или офицеры живут? Маленький домик с антеннами, узел связи. А вот и столовая – отдельно стоящее здание, куда как раз и направлялась вся гоп-компания. Отлично. То, что доктор прописал. Часа через два-три у них отбой, тогда и поработаем.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 Так, пол пакета есть, хватит, веревку со стены прихватим. Не всю, не этот чекрыжу кусочек в пару метров, и хорош. Теперь можно и в казарму наведаться. Печки у немцев качественные, натопили их хорошо. Вот из приоткрытой форточки аж пар валит. Где у них, интересно, дневальный сидит? Видит он вход или нет? По идее, должен. Но тогда ему напротив двери сидеть не в кайф, сквозняк. Значит, сбоку он сидит. Или где? Подождем.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 то где-то поблизости есть еще и минометчики на позициях, а я их и не углядел. Не есть гуд. Это к меня и пропалить могут, когда я буду по округе ползать. Снаряды к зениткам, скорее всего, лежат за колючкой, недалеко от пушек. Возможно, и этот груз оттуда привезли. Но зачем зенитчикам минометы? Впрочем, есть же еще и вторая, мне неизвестная позиция. Там они вполне могут и стоять. Да и тут где-то могут быть. Впрочем, все это, несомненное богатство, в настоящий момент было мне особо и не нужно. Так, разве что некоторые мелочи. С сожалением я покинул кузов грузовика. В легковушке отыскался шиферской инструмент, откуда я самым свинским образом спер моток электропровода, напильник и монтировку. Ну, вроде бы и все. Казармы? А надо ли? Пусть люди спят, не будем им мешать. А вось выспится напоследок. Утро застало меня на прежней позиции. В бинокль хорошо было видно, как у грузовиков суетятся солдаты. Вот заработали движки, прогревают. Вставшее солнце осветило ярким светом склад, и от тентованных кузовов машин пошел порог. Начал подтаивать снег, посыпавший кузова ночью. Я покосился на приватизированный мною у немцев кусок брезента. Он был растянут мной на ветках и тоже слегка присыпан снегом. Надо же! И у меня тоже снег слегка подтаял. Совсем немного, но это было хорошо видно. Немцы закончили прогрев двигателей и побежали завтракать. Пора и мне. Половина котелка с кашей у меня еще оставалась. Спустя четыре часа я сидел уже с другой стороны склада, недалеко от дороги. Немцы пользовались ею ежедневно и накатали хорошую колею. На небольшом мостике через ручей она была вообще посередине дороги. И правильно, чего тут мудрить. Машин тут встречных ходит мало, вполне можно и не к перилам. За то время, пока я тут сидел, на склад прошло около двух десятков тяжело нагруженных грузовиков и одна легковушка. Спустя какое-то время они проследовали назад уже пустыми. Поглядывая на все это движение, я продолжал заниматься делом. Укорачивал напильником у рукоятки гранат. Ну вот, уже на что-то похоже. Положив по краям две изуродованные таким образом гранаты, в центр я поместил свою F1 и скрепил все это проволокой. Обвязал веревкой. Хорошо? Даже красиво. Добыв из ручья воды, я щедро полил ею свою конструкцию. Так, теперь залой присыплем. И еще воды. И снова залой Через час у меня был грязный, бесформенный кусок льда, куда вмерзли три гранаты. По бокам свисали неопрятные куски веревки. Это несколько портило общий вид, но на работоспособности конструкции, как я надеялся, не скажется. Отойдя метров на триста от мостика, я запрятал свой хитрый девайс в снегу и вернулся к мосту. Пробраться под мост было, в принципе, несложно. Он никем не охранялся, и при желании ручей можно было бы легко переехать вброд. Летом. Сейчас берега его были заснежены и представляли из себя определенное, впрочем, легко преодолеваемое препятствие. Одна надежда. Орднунг. Раз ездить по мосту, значит, по нему и поедут. Да и не пройдет легковушка через ручей. Через пару часов напряженной работы монтировкой... Мне удалось кое-как расшатать одно из бревен, расположенная как раз в колее. Вовремя, надо сказать, удалось. Еще пару часов, и надо ждать грузовики. Будем надеяться, что еще одна колонна с боеприпасами на склад сегодня не пойдет. Прошел час, другой. Я сбегал к мосту и выбил из-под бревна подпорку. Закинул ее подальше в снег и вернулся на место. Еще час ожидания, и послышался царев моторов. Грузовики. Точно, все 10 Приготовимся. Винтовку в сторону. Передний грузовик беспрепятственно пересек мост. Надо же, не сработала ловушка. Второй, третий... Опа! Третий грузовик вдруг просел носом. Колонна остановилась из кабин, повылазили водители и, не торопясь, двинулись к мосту. Работаем. На дорогу. Кувырк. За кузовами они меня не увидят. Быстрее, быстрее. Вот и задний борт. Сжимая в руке наган, я рывком приподнялся над бортом пусто. Отлично. Ноган за пазуху и в кузов. Нож прыгнул в руку, тент над головой. Один прокол, второй, еще один, еще хватит нож убрать. Девайс на крышу. Стоп, спервачек удалой. Есть в карман ее родимую. Так, плюхнулся. Подтянувшись на руках, приподнялся над тентом. Веревки просунуть в проколотые дырки. Одна, вторая. Теперь назад. Завязываем. Остатки режем и в карман. Здесь все, теперь на дорогу. Приграшню снега наверх, там и так его немного есть. Мой не помешает, а вось не скажется на грузоподъемности. Я осторожно выглянул из-за борта. Так, еще ковыряются на мосту. Вон двое бревно волокут, приподнимать машину будут. Хорошо, она колесом нырнула. Прыжок к кабине. Где тут бензобак? Горловина где? Черт, не вижу, должна же она тут где-то быть. Другой борт. Туда. А, вот и она. Есть бензин? Есть, аж в нос сшибает. они тут что? Шестьдесят шестым заправляются. Хрен с ними, неважно, где пакет. Вот он, в бак его, а теперь в кусты и лежим тихо. А что тогда главное? Думать, учись думать, котенок, соображать. Будешь думать не как все, нестандартно, всегда будешь на шаг впереди врага идти. Всегда ищи, каким непривычным путем пройти там, где тебя не ждут. Самое страшное в бою — это стереотип мышления. — Стерео — шаблон, действие по шаблону, потому что так принято, так привычнее и понятнее. Если твоих действий противник предсказать не сможет, то и ждать тебя не будет там, где ты выйдешь. И выстрелишь ты первое, и ударишь, и уйдешь живой. — Уйти живым — это мне сейчас очень даже важно. Чему я вспомнил этот наш разговор с котенком именно сейчас? Не потому ли, что сейчас и ее жизнь от этого зависит? Уйду я живым или останусь тут навсегда. А ну, как сработает мое устройство на подъезде к складу. И вышлют немцы взвод на прочёску. Не дураки же они, сопоставят аварию на мосту и подрыв машины. А может, и не сопоставят. Может, это я их так переоцениваю слишком. Однако же пора и посмотреть. До прежней позиции топать далеко. Да и небезопасно, если рванёт на складе. То тут шанс уцелеть есть. А там... Но вот на горочке есть большая ель, и если оттуда в бинокль посмотреть, опасения мои не оправдались. Все машины до склада дошли. Правильно, не зря я соль в бензобак не просто так высыпал, а в пакете засунул. Пока там пакет размокнет, пока соль растворится, пока еще по бензопроводу до карбюратора дойдет, да и в холодном бензине и скорость растворения другая. В общем, на погрузку встали все десять машин. Никому из охраны не пришло в голову лезть на кузов и стряхивать снег с тента. Не делали этого раньше и теперь не нужно. Теперь будем ждать. Что произойдет раньше? Рванет подарок или машины успеют выехать со склада? Это будет видно только завтра утром. Значит, уходим в лес и спим. Если рванет, услышу и уйду. Если нет, успею проснуться до выхода машин. Разбудил меня не взрыв Солнечный лучик пробрался сквозь густую ель и уколол меня прямо в глаз. Однако ж. Так спать полжизни просплю. Я вылез из-под брезента и посмотрел на часы. Восемь тридцать пять. У немцев завтрак. Перекусить надо бы и мне, но это после. Сейчас лезем на ель. Свернуть брезент много времени не заняло. И вскоре я уже сидел на вчерашней позиции. Где грузовики? Стоят. А водители? Вон из столовой вышли. Сейчас поедут. Ну, поглядим, как это у них получится. Минут через десять водители расселись по кабинам и стали выруливать к воротам. «Все десять?» «Нет, один грузовик остался на месте, и было видно, как у него кто-то ковыряется в двигателе». «Ну-ну, родной, продолжай в том же духе!» «Насколько я помню, такая операция займет у тебя не менее трех-четырех часов, и это в лучшем случае». А солнышко меж тем нагревает щедро сдобренный золой лед. «Он, конечно, и сам бы растаял потихоньку» но посыпанный залою сделает это куда как быстрее. Интересно, другие грузовики его ждать будут или орднунг? Пресловутый немецкий порядок победил и в этом случае. Грузовики вышли из ворот под погрузку, поставили еще один грузовик. А заглохший остался стоять на прежнем месте. Ну, правильно. Чего его разгружать? Починят, и завтра уйдет уже он, а тот, что его заменил, займется каким-нибудь другим делом. Часть снаряда никто не утащит. Однако же пора и мне вниз. Что-то тут жарко становится. Я успел вовремя. Даже осталось времени передохнуть слегка. Завывая моторами, из-за поворота показались грузовики. Один, два, все десять. Значит, десятый погрузить успели. Судя по всему, да. Ну что ж, пора и мне. Пропустив мимо колонну, я выскочил на дорогу. Грузовики идут медленно. Залезть успею. В кабинах сидят по два человека. Интересно, в кузове есть кто-нибудь? Вчера не было. И так этого и мост не проваливался. И снаряды не везли. В оптику я успел просмотреть кузова первых трех машин. Там никого не было. А в задней? Ну, другого выхода у меня теперь уже нет. Пешком я отсюда уже не успею уйти. Винтовку за спину. Ноган за отворот полушубка. Прыжок. Я больно стукнулся локтем о борт и повис, обшаривая стволом внутренность кузова. Никого? Никого. Залезаем. Взгляд вверх. Нет ли там моего подарка? Нет, дырок не видно. Этот грузовик в колонне последний. Видимо, его и грузили. Тот, что с подарком, как опоздавший, на этом бы месте и стоял. Ну и славно. А то я до последнего момента опасался, что водила окажется сообразительным и каким-то образом сумеет устранить поломку. Хорош бы я был, если бы залез в собственноручно заминированный грузовик. В кузове было тесно. Ящики со снарядами стояли плотно. Осторожно, стараясь не шуметь, я пробрался к задней стенке кузова. Повезло. На ящиках лежал сверток. Маск-сеть. Отодвинув его от кабины, я пристроился за ним. Теперь при беглом осмотре есть шанс остаться незамеченным. Примостив под боком Наган и Браунинг, я стал терпеливо ждать. Минут через двадцать грузовики замедлили ход. Что тут? Стоянка долго не продлилась, машины тронулись дальше. Присмотревшись, я увидел уплывающий назад шлагбаум и фигурки часовых около него. Машины пошли резвее, видимо, дорога стала получше. Бу-бух! Машину качнуло даже здесь. Или это водитель так резко тормознул? Над лесом поднимался громадный черный столб дыма. Начальнику службы тыла армии генералу-майору фон Венцлеру. Рапорт. Докладываю, что сегодня в 10 часов 24 минуты по неустановленным причинам произошел взрыв на фронтовом складе арт-техвооружения номер 61. Оценить последствия взрыва в настоящий момент невозможно, так как вызванный взрывом пожар продолжается до сих пор. Вследствие этого продолжаются и подрывы находящихся на складе боеприпасов. Ввиду крайне высокой опасности для личного состава тушение пожара до сих пор не начато. По предварительным оценкам, в результате взрыва наши потери могут составлять не менее двухсот человек солдат и офицеров. Начальник службы арттехвооружения армии полковник Ольстрих. Машины остановились, и солдаты побежали к шлагбауму. Выждав несколько минут, я выглянул из кузова. Стоят у шлагбаума, руками машут, вон двое побежали куда-то вправо. Что у них там? Ага, дом стоит. Наверняка и телефон есть. Что теперь делать? Куда колонна пойдет? И пойдет ли? А ну как встанут они на стоянке и учинят в кузовах шмон? Зачем? А черт их знает, что им в голову теперь придет. Нет, пора и отсюда ноги делать уже. Километров двадцать-двадцать пять я уже проехал с их помощью. Пора и честь знать. Жаль, гранат больше нет, а то бы я и тут им подарок смастерил. Разрезав стяжки, я приподнял тент спереди и выскользнул на дорогу. Никого? Не вижу пока. Теперь перекатом и в кустике. Отойдя от дороги километра два, я присел на снег. Фу, аж пар валит. Нехило я нажал. Надо сделать передых. Я не мальчик, чтобы так скакать. Передых у меня затянулся. Сказался напряг последних дней. Умом я понимал, что надо вставать и идти дальше. Но вот ноги наотрез отказывались это делать. Ладно, передохну хоть малость. Дальше и впрямь не поспишь. Более-менее спокойно. За лесом продолжало бухать. Дыма больше я не видел, уже стемнело, но отдельные вспышки иногда были видны неплохо. Ну что ж, неплохое шило мне удалось воткнуть фрицам в задницу. Надеюсь, это хоть немного, но поможет нашим на фронте. Отойдя поглубже в лес, я облюбовал себе более-менее подходящий выворотень и принялся сооружать лёжку. Хотелось разжечь, наконец, костёр, разогреть еду. И выспаться. Недостаток нормального сна уже давал о себе знать начальнику разведотдела армии полковнику товарищу Колыванову АА. Докладываю, что в течение 20 последних дней все наши попытки установить связь с группой старшего лейтенанта Макарова к успеху не привели. Сброшенная им на помощь группа лейтенанта Воронова на связь не выходила. По агентурным данным, в районе дислокации группы старшего лейтенанта Макарова отмечены столкновения вооруженных сил вермахта и подразделений полиции с неустановленным противником. В результате этих столкновений имеются потери с обеих сторон. Более точными сведениями в настоящий момент не располагаем. Перебоев в работе узла связи не отмечено, что позволяет сделать вывод о том, что цель, поставленная перед группой старшего лейтенанта Макарова, не выполнена. Сегодня утром в 10 часов 45 минут авиаразведкой были зафиксированы многочисленные взрывы и последующий крупный пожар в квадрате В-46. По данным радиоперехвата, в указанном районе располагался фронтовой артиллерийский склад противника. Учитывая то, что маршрут отхода группы старшего лейтенанта Макарова проходил поблизости от данного квадрата, можно предположить, что группа при отходе могла совершить диверсию на указанном объекте. Такие действия предусматривались полученными ими ранее указаниями. Заместитель начальника разведотдела армии подполковник Шибаршин В.Н.